«Что-то не так», — сказал Адам. «Что-то не сходится». «Что именно?» — спросила Селия по другую сторону океана. «Похоже на ангела. Белый халат, светлые волосы, белая кожа. Может, что-то со освещением или веб-камера такая?» Адам вообще не мог вспомнить случая, когда он видел Селию накрашенной. «Даже на ужинах со спонсорами». «У нее свой стиль», — сказал про нее кто-то. Но можно ли вообще назвать это стилем? Если и можно, то стиль выбран удачно. Чтобы его придерживаться, не требуется никаких усилий. Сразу видно, она не из тех, кто с утра настраивается хоть кого-нибудь да соблазнить. Тоненькая, женственная. Остальной стержень заметен сразу. Одевается, будто хочет подчеркнуть. Мода — «Меня не интересует». И взгляд, прямой, открытый, точно видит тебя насквозь и пытается примириться с тем, что увидела. Адам много раз пытался выработать такой взгляд, но успеха не достиг. Короче говоря, красивая девушка. Выглядит совсем юной. Наверное, в любом пабе приходится предъявлять удостоверение. Но Адам случайно узнал его ровесница. Тридцать три. Четыре раза. Что? Четыре раза. Я прогнал данные по четырём моделям, результаты не сходятся. Различия не такие большие, как вы пишете в статье. Особенно, если сравнить с первой серией. С какой группой ты работал? Сентябрьские. Там, если не ошибаюсь, только пэт контроль И что? Как это что? Картинки на МРТ-ПЭД гораздо легче интерпретировать, чем на сцинтиграммах. И они показывают значительное уменьшение накопления препарата в префронтальной области. Адам покачал головой. Не получается. По моим данным, не получается. Редукция статистически не подтверждается. На групповом уровне, согласно, четкой корреляции нет. Но на индивидуальном — потрясающе. Кончай уже, на индивидуальном. Мы же не собираемся производить препарат для индивидов». «Не пойму, что ты хочешь. Это же наша первая пэт-группа. Мы начали с нуля, но уже видны четкие показатели снижения ТАУ-белка». «Показатели». Адам не удержался и опять передразнил интонацию. «Брось, Селия». «Что ты имеешь в виду?» «Сама прекрасно понимаешь». Результаты могут вводить в заблуждение. Или вы, заведомо предвзято, толковали данные. Ты и в тот раз это утверждал, Адам. И чего добился? Сослали в другую лабораторию?» Адам посмотрел на дисплей. сели, улыбалась. «Я это откуда знать?» Он вырос на Манхэттене. Отец — успешный ресторатор. Мать — танцовщица. Окончила Джульерт и основала собственную танцевальную студию. Пара всем на зависть. Состоятельная, успешная, да еще и сын красавец, хоть сейчас на обложку журнала. Но Адаму было не особенно уютно в семье. Надо было соответствовать непререкаемому идеалу матери, мириться с полным невниманием отца и приспосабливаться к его сумасшедшим выходкам. Ни один из родителей даже бровью не повел, узнав о нетрадиционной ориентации сына. В их полубогемном мире выше всего ценилась свобода. Если никто не покушается на твою личную жизнь, то и у тебя нет права вмешиваться в чужую. И все же тинейджерский период Адам пережил очень тяжело. Желание любви не освещало, как у многих, жизнь. Наоборот стало мучительным и безответным томлением. С годами Адам понял, что отцовское невнимание, которое он воспринимал как равнодушие и даже не любовь, на самом деле было отсутствием уверенности в себе. У каждого свой способ борьбы с собственными демонами. Отец выбрал постоянное движение, и Адам унаследовал эту внутреннюю суету и спешку. Никак не мог избавиться от страха Остановишься — тебя поймают». В университет он поступил в надежде избавиться от сумасшедшего, постоянно на виду образа жизни родителей. Но обрести душевное равновесие все равно не удавалось. И только теперь, в Париже, элементы пазла начали то короткими, то рекордными прыжками пробираться на предназначенные им места. Здесь он не чувствовал себя чужаком. Как ни странно, именно потому, что и был им чужая страна, чужой язык, чужая культура, турист, иностранец. Можно замедлить бег, а то и вовсе остановиться. Здесь все такие. Париж стал его спасением, но сели, то откуда про это знать? Посмотри еще раз на картинке. Насчёт формулировки согласна. Ты же знаешь Эндрю. Подумаю и изменю. Но результат остается результатом. Это неоспоримо. И мы получим еще больше доказательств, когда закончим эксперимент. Как с твоими мышками? Скоро финиш. Но таких впечатляющих результатов, как у вас, я не вижу. Адам, нельзя же сомневаться во всем. Он хотел было возразить. Это наша обязанность — сомневаться. Но промолчал. Селия, как мало кто в отрасли, честная и дотошна на грани с комическим. Наверняка она относится к его двойным и тройным проверкам снисходительно, потому что и сама такая. А терпение, О таком терпении можно только мечтать. Он сам был свидетелем яростного спора Дэвида с доктором Нгуэном, и надо иметь железные нервы, чтобы держаться так, как держалась Селия. Но она принадлежала к тому типу ученых, которые произносят слово ⁇ наука ⁇ заглавной, да еще увеличенной под лупой буквы. Он бы не удивился, если бы узнал, что у нее дома висит багряно красный Гарвардский плакат с одним единственным словом ⁇ "Veritas". Ее идеализмом можно, конечно, восхищаться, но за последние годы знаменитый университет несколько конвертировался. Поклоняются уже не веритес, не истине, а деньгам. Нет, бесспорно, здесь по-прежнему работают замечательные ученые и профессора. Но, как сказано в Евангелиях, не можете служить Богу и мамонне. Руководству то и дело приходилось объясняться, почему они приняли крупные пожертвования от того или иного русского олигарха или каких-то еще более сомнительных спонсоров. Любое заседание начиналось и заканчивалось одним-единственным вопросом — где взять дополнительное финансирование? Он приготовил достойный ответ, но как раз в этот момент к селе в комнату кто-то вошел. Та глянула, тут же обернулась и сделала страшные глаза. «Поговорим попозже, Адам. Сейчас не могу». Он кивнул, само собой, и нажал красную кнопку отбоя. Покосился на часы в правом нижнем углу и привычно удивился, как быстро летит время. И что ему дал этот разговор? И чего ты добился? Сослали в другую лабораторию? Значит, Селия тоже так считает. Его отправили подальше от Гассера, чтобы не путался под ногами со своим нытьём и бесконечными перепроверками. Многие так думают. Хотя в действительности Адам — сам мечтал устроиться работать в нейроцентр Крепелин. Но что правда, то правда. Отношения с Дэвидом становились все более напряженными. Шеф все время винил его, дескать, задерживает эксперимент. А последней каплей стало то, что в прошлом году Адам поделился данными с одним из злейших врагов Дэвида, не сказав ему ни слова. Поделился данными со злейшим врагом. Чушь собачья. Несразмерные реакции. С понятием «злейший враг» Адам распрощался еще в подростковом возрасте. Все его преступление заключалось в том, что он послал кое-какие данные группе в Колорадо в обмен на разрешение воспользоваться их методами. Совершенно нормальный, общепринятый ход. Гарвардская группа постоянно сотрудничала с Колорадо. У них даже были совместные публикации, в том числе и прорывные. Но Дэвид с его параноидальными взглядами на лояльность, затаил злобу. И как только в Париже открылась лаборатория физиологии мозга, тут же отправил его туда, вряд ли догадываясь, что это совпадает с желанием самого Адама. В конечном счете, что за разница, кто, кого и куда послал? Работу в Гассере он не потерял, продолжал работать онлайн, а время в Париже все равно ограничено продолжительностью эксперимента. «Закончил серию? Будь любезен, возвращайся». Но вот что забавно. После отъезда Адама отношения с Дэвидом немного наладились. Оказывается, шесть часовых поясов вполне способны сгладить острые углы и придать общению более или менее цивилизованный характер. Сказали тебе что-то неприятное, а ты понимаешь, что произошло это шесть часов назад. И горячиться как-то глупо. Нельзя же сомневаться во всем, сказала Селия. Но она не слышала то, что слышал он. Закулисные переговоры Дэвида и Эндрю с чиновниками из Национального института здоровья. Она не присутствовала на экстравагантных ланчах со спонсорами. Там-то дозволено все, лишь бы произвести впечатление как на состоятельных благотворителей, так и на распорядителей грантов по должности. Как-то Дэвид... Вынужден был отозвать уже опубликованную статью. Пришлось писать в редакцию покаянное письмо. Мол, лёгшие в основу публикации данные не подтверждены. Не имеют стопроцентной статистической достоверности, было написано в письме. Короче и понятнее. Институт Гассера нарушил правила игры в дартс. Метнули дротик и нарисовали вокруг него мишень. Скандал замяли. Все ушло в песок. Дэвид, как угорь, мастерски ускользал из любых подобных переделок. Селия может говорить все, что угодно насчет здоровой сердцевины у Дэвида Мирина, а именно так она и выразилась, но верить ему нельзя. Впрочем, как и ее шефу, Эндрю Нгуэна. В этом пилотном проекте никому не удавалось сохранить ясную голову. Первые сенсационные результаты испытаний Recognize превратили ученых в банду золотоискателей. Точно, вот так эта болезнь называется — золотая лихорадка. Научную трезвость сохранить почти невозможно. Мало кто в состоянии устоять. Дэвид. Адам, как и Селия, старался разглядеть в Дэвиде Мирину здоровую сердцевину. Никакого труда это не составляло. Он действительно производил прекрасное впечатление. И, надо признать, Дэвид всегда готов грудью встать на защиту сотрудника. Но при одном условии. Ты должен быть стопроцентно лоялен. Его обаяние, юмор, находчивые реплики противостоять, если не невозможно, то очень трудно. И главное, адаму-то. Он как раз относился прекрасно. Зачислил в лабораторию, даже не дождавшись конца интервью. И все бы хорошо. Но Адама смущала витавшая вокруг Дэвида аура бесшабашности. У него то и дело возникало чувство, что Дэвид вполне способен перейти границы. И не только в отношении женщин и морали. «Ну, что да, то да». С помощью обаяния и умения убеждать Дэвид выбивал большие серьезные гранты, но тут-то и таилась ловушка. Серьезные гранты подразумевают серьезные результаты. От результатов зависела вся его карьера. А если результатов нет, остаются два выхода: честный и, скажем так, не особенно. «Ну, а это как посмотреть?» Адаму часто казалось, что если Дэвид убежден в результате исследования, то ему ничего не стоит умножить, скажем, экспериментальную выборку на два или на три. «Мы же знаем, что эксперимент безупречен, а время подгоняет. Нельзя же сомневаться во всем. Адам так и не мог разгадать Селию. Или она выросла в какой-то идеальной семье, или наоборот — Детство было таким чудовищно трудным, что несуетливый оптимизм выработался у нее в качестве защитного механизма. Надо собраться с духом и спросить. Когда-нибудь все равно придется это сделать? Ангел с дисплея исчез, телефон тоже молчит. От Матьё уже несколько дней ни одной смс Адам бросался на каждый звоночек мобильника — Но всегда это оказывался кто-то другой. Настоящая пытка. Они встречались в прошлое воскресенье. Это было замечательно. Хотя уверенности, что Матье воспринял это точно так же, у Адама не было. Нельзя же без конца посылать сообщения. Еще одно, и Матье сразу поймет. Он в отчаянии. Уже четыре часа он еще ничего не сделал. Какие-то ерундовые, ничего не значащие дела толкутся в очереди за право откусить заметный кусок дня, не говоря уже о бесконечных видеоконференциях и совещаниях. У французов особый темп жизни. Они, по-видимому, так и не отделались от национального сибаретства. В утренние часы еле двигаются, потом настаёт очередь двух, а то и трёхчасового ланча никому даже в голову не приходит, что в это время полагается выполнять порученную работу. В Нью-Йорке работают с рассвета до заката. Ланч — если повезет. Взамен люди могут себе позволить десятки двухминутных перерывов. пожевать, сделать пару упражнений или перекинуться словом другим с коллегами. Американский образ жизни переводу на другие языки не поддается. Адам вздохнул. Еще только четыре. Открыл присланную усилие статью и начал вычитывать. Рано или поздно все равно придется позвонить Дэвиду и доложить. Любой утаённый контакт с Гарвардом тот расценивал как предательство. И не только с Гарвардом. С какой угодно другой, задействованной в проекте лаборатории. И, кстати, не только Дэвид. Нгуэн Тоже не хотел ничем и ни с кем делиться. Скверные новости, Адам. Адам вздрогнул и резко развернул стул. Сами. Почему? Одна из твоих мышей. Густая, похожая на птичье гнездо шевелюра, поблескивает в равнодушном свете жидкокристаллических ламп на потолке. Сами, пожалуй, самый талантливый в группе, но... Не то чтобы необщительный. Нет, так сказать нельзя. Обсуждать с ним что-то — одно удовольствие. Но сами терпеть не может пустую болтовню. И без стеснения дает это понять. Что? Сдохла. Сдохла? Не может быть. У Адама появилось ощущение, что на нём немилосердно стянули пояс. Уже немало мышей погибло. У них просто нет права еще на одну необъяснимую смерть. Экспериментальная часть проектора Кагнайс уже напоминает этический кошмар. Пневмония. Сами отрицательно покачал головой, будто прочитал мысли Адама. Бактериальная пневмония. Никакой катастрофы, но проблема в другом. В клетке было три мыши. Ветеринары хотят усыпить остальных двух. Но это же альтернатива антибиотики. Но это же невозможно. Микроглия — важный элемент иммунитета. Антибиотики повлияют на результат. Знаю. И что будем делать? Сами пожал плечами на ковбойский манер, но с заметным сочувствием. Это твои мыши. Вид не менее грустный, чем принесенная им новость. Две застиранные футболки, одна поверх другой, темные круги под глазами. Сами родился в крошечной сирийской деревне. Родители погибли. В их машину заложили бомбу. Два брата и маленькая сестренка ухитрились бежать в Турцию на грузовике, спрятались в стоящем в козове большом деревянном ящике. В лаборатории молчаливый и загадочный Сами воспринимался как чужак. Но Адаму он очень нравился. У Сами было удивительное чутье, Он безошибочно находил слабые места в эксперименте. К тому же он не очень свободно владел языком, что в глазах Адама было преимуществом. Сами говорил только самое необходимое, но ненужные детали просто не хватало словарного запаса. «Возможно, эта история вообще никак не повлияет на результат?» «Возможно», — грустно согласился Адам. «Мы все равно обязаны указать, что применялись антибиотики». И ни один журнал, ты же сам понимаешь, кто примет работу с контамированным экспериментом? Придется все переделывать. Да, придется. Где вообще она могла подхватить эту инфекцию? Раздражение росло по мере осознания нелепости ситуации. Они и так давно превысили запланированный срок, несколько месяцев опоздания. Кто-то снебрежничал. Другого объяснения нет. Черт бы подрал! «Три месяца коту под хвост!» «Так что сказать ветеринарам?» Уже на пороге спросил Сами, с таким видом, будто извинялся, что отнял столько времени. Адам глубоко вздохнул. «Пусть усыпляют». Сами молча исчез, после чего Адам повел себя весьма необычно. Вслух произнес несколько грубых, чисто американских ругательств. «Дэвид Мирино такого ни за что бы не допустил». Снебрежничал. Как будто этот кто-то, кто снебрежничал. Знать не знал, чего стоит такая небрежность. Впрочем, во Франции гигиена — понятие довольно размытое. Чтобы прийти к такому заключению, достаточно спуститься в метро в час пик. Адам выключил монитор и встал. Дэвиду удар хватит, когда узнает. Три бесценные мышки — улетели в свой мушиный рай, не пожелав поделиться хоть какими-то результатами. Он вышел на улицу. Было не особенно холодно, но небо затянуто тучами, а в воздухе висит моросящий парижский дождичек. Зиму в Париже действительно можно назвать зимой с большой натяжкой. Разве что в том смысле, что погружает в депрессию. Адам нашел лавку под навесом и присел. И в тот же момент пискнул телефон. Не глядя на дисплей, зажмурился на секунду. А вдруг поможет исполнению желаний? Расхожие мнения. Любовь превращает человека в ребенка. Даже какие-то афоризмы существуют на этот счет. Всем влюбленным по двенадцать, тут-то и взрослые излятся, представил лицо Матья зеленые глаза, длинные густые волосы, модная небритость, которую почему-то называют интеллектуальной. Интеллектуальная небритость. Что бы это ни значило. Очевидно, человек настолько занят своими чересчур интеллектуальными мыслями, что не успевает побриться. Нет. Сообщение от мобильного оператора. Пора пополнить карточку. Адам раздраженно сунул телефон в карман и снова выругался, на этот раз еще за тельве. Как же он устал от всего этого спектакля. Сплошное бесконечное ожидание. Короткие, слишком короткие моменты счастья и вновь томительное, выматывающее ожидание. Если он уже ничего не значит для Матю, то достоин ли Матю занимать все его мысли? Может и нет? Но что поделаешь, он тосковал по матью. Так что ему иногда казалось, достаточно хотя бы увидеть друга. Хотя бы, как там у Жака Бреля, тень его руки, тень его собаки, хотя бы тень его тени. Одержимость. Другого слова не подберешь. Три дохлые мыши, а теперь еще и это. Он сунул замерзшие руки в карманы и долго сидел и дулся, то ли на нерадивых лаборантов, то ли на матье, то ли на самого себя.